Глава пятнадцатая. На следующий день мы отправились в лес сразу после завтрака. И пока мы шли по лесной тропинке, я задала Нинелле те вопросы, что меня волновали. «А задорого ли можно продать в городе ягоды и грибы?» Она обернулась и покачала головой. «Нет, того, что выручишь, хватит разве что на то, чтобы купить лишь самые необходимые продукты». Да и откуда же взяться в высокой цене, если все, кто живет в деревне, на ярмарку с одним и тем же товаром приезжают? К окончанию торга будешь готов отдать бочонок ягод за медную монету. Я вздохнула. Это было печально. Не то, чтобы я надеялась на этом разбогатеть, но хотела заработать хотя бы на то, чтобы нам всем тут было комфортно. Я заметила, что на огороде, что был возле дома, Росли только самые простые овощи. Картошка, свекла, редька, репа, морковка, капуста да всякая зелень. За огородом было поле с овсом. Но ни пшеницу, ни рожь, ни нелос, летти, похоже, не сеяли. А значит, муку им тоже приходилось покупать. А еще сахар и соль. В хозяйстве были коровы и куры, то есть молочные продукты были свои. Но вряд ли женщины занимались рыбалкой и охотой, следовательно, мясо и рыба тоже были покупными. И на все это требовались деньги. А ведь еще нужны одежда и всякое необходимое в хозяйстве утварь. В доме было уютно и красиво. но все предметы интерьера наверняка были приобретены еще родителями Нинеллы. А то и ее бабушками и дедушками. А значит, рано или поздно нужно будет их обновлять. Да и сам дом уже требовал ремонта. А за счет чего вы платите налоги? В прошлом году дикого меда в лесу было мало. Зима суровой оказалась, пчелы помёрзли. Цена на мед сильно возросла. А я сумела его добыть, нашла те дупла, в которых они перезимовали. Выручила тогда на ярмарке достаточно, чтобы и налоги заплатить, и продуктов на зиму купить. Брат-то у меня хорошим бортником был, многому и меня научил. Но раз на раз не приходится. Дженни тоже пошла с нами в лес, и вот для нее-то он был полон открытий. Она впервые оказалась в лесной чащобе и, задрав голову вверх, с изумлением разглядывала высоченные сосны и ели. Ее приводило в восторг все, и перебежавшая тропинку еж, и большой муравейник с тысячами своих обитателей, и стучавший по дереву дятел и громкий ручей с прозрачной водой. Чего уж было говорить про ягоды, которые она впервые сама рвала с куста. В лесу было много земляники и красной смородины, которую Нинела называла кислицей. Земляника была слаще и понравилась Жене больше, поэтому она стала собирать именно ее, пользуя по угору с маленьким плетеным туиском. А мы взялись за красную смородину и довольно скоро набрали по целой корзине. Потом мы сели на поваленное ураганом дерево и съели по куску пирога с луком, запив его сладким морсом. Мне показалось, что я никогда не ела ничего вкусней. Когда мы шли через лес обратно, я вздрогнула, услышав хруст ветвей неподалеку. А потом среди деревьев мелькнуло что-то большое и темное. Я вздрогнула и испуганно охнула. «Медведь?» Но Нинела спокойно ответила. «Нет, это лоси. Они почему-то любят есть траву именно на той поляне, будто медом им там намазано». Они большие, но не опасные. Разве что, когда они бегут, нельзя остановиться у них на пути, они то затопчут. Я прежде видала лосей. А вот Дженни даже не поняла, о ком именно мы говорили. И долго еще оглядывалась, надеясь разглядеть среди деревьев и кустов большого диковинного зверя. После обеда все дружно сели перебирать ягоды. Отрывали их от веточек и бросали в высокую кадушку которую потом Нинелла отнесла в холодный чулан. В доме было много мужской работы, которую им с Лити приходилось делать самим. Я снова подумала о том, что в хозяйстве совсем не помешал бы какой-нибудь работник мужского пола. Вот только на какие шиши нам было его нанимать. На ужин Лити приготовила овощную рагу, очень вкусное, даже без мяса. Но оно тоже было малосолом. И я уже поняла, что соль здесь ценилась на вес золота. А капусту вы на зиму солите? – спросила я. Нинела кивнула. Солим маленькую кадушечку. Если, конечно, на ярмарке соли удастся прикупить. Ее издалека привозят из чужой страны Валернии, самого морского побережья, до которого ехать много дней и ночей. А когда Эртландия с Валернией воевала, то соли вовсе невозможно было купить. Я в то время почти не помню, маленькая еще была. Но матушка рассказывала, что тогда соль была на столе только у очень знатных и богатых господ. Я с детства любила соленое и сейчас с трудом сдерживала себя, чтобы не потянуться к солонке. И только осуждающий взгляд Лети заставил меня смириться с недосолом. Но я понимала, что полный отказ от соли мог навредить здоровью. Значит, нам нужно заработать столько денег, чтобы не приходилось отказывать себе хотя бы в самом необходимом. Вот только как это было сделать? Утром я с удивлением увидела Нинелу в мужской одежде. Оказалось, она собралась на реку проверять сети, так что на обед у нас была уха из налима. Вот только она тоже оказалась пресной. И я все-таки не удержалась и бросила в тарелку щепотку соли. И сразу же услышала, как Летиция тяжко вздохнула.